Пока она болтала, Алекс связал руки с кисшему Митрию, пообещал сдать вредоносного колдуна властям. «Туда ему, злоднюй дорога!» — обрадовалась храбрая параська, а священник, очнувшись, поспешно закивал, изъявляя свое полное согласие. И тут же по случаю прочел подходящую молитву, дабы ворог не сбежал. «До леса нас провожала едва ли не вся деревня». По дороге Колдун пару раз пытался вырваться, но мужики под затыльниками контролировали ситуацию. "Отвечай сейчас же! Что ты делал у попа в амбаре?" потребовал народ у нашего пленника. "Кур воровал. Казака с таджичкой дожидался. Чего ж ещё?" "Эх, если бы не костоломка это что у пафнуте в девках числится. «Заколдовал бы я вас всех, хоть бы и всю деревню сразу же! Ну уж извиняй, коли помешали! Будешь на Колыме, пиши, не забывай родины!» Настроение у меня было приподнятое, впрочем, как и у всех. Дмитрий, разумеется, не в счет, ему-то не с чего было радоваться. Особенно после того, как я нашептала ему на ушко, что ждет его не сахалинская каторга, а сумасшедший дом. Прощались шумно и радостно, со взаимными слезами и приглашением забегать в гости. По-моему, тот факт, что необразованная таджичка вдруг свободно заговорила по-русски, никого особенно не тронул. Найдя подходящее местечко за деревьями, командор вытащил переходник и, И нажав нужную кнопку, перенёс всех нас на базу. Наконец-то. Когда мы очутились в знакомом коридоре с серыми стенами, одинаковыми дверями и родными монстрами, я даже запрыгала от радости. Кот умилённо смотрел на меня, и Алекс удивлённо поинтересовался: "Что это с тобой?" «Дом! Милый дом, душ, туалет, теплая койка и двойной компот у Синелицева!» Мои напарники пожали плечами. Бурная радость в душе медленно улетучивалась. «Ну и тьфу на вас!» – хладнокровно фыркнула я. «Что встали? Может, все-таки сбудем с рук этого озабоченного чудика?» Колдун ошарашенно озирался по сторонам и уже с гораздо большим уважением посмотрел на нашу команду. «Что?» Что это за колдовство? Как вы это сделали, коллеги? В смысле, как мы сюда перенеслись и что это за место? Ну, тут нет никакого колдовства Важно начала я, но кот меня перебил Хватит терять время Избавимся от колдуна, сдадим рапорт и отдыхать Именно так мы и поступили Только теперь, сдавая рапорт шефу, я старательно прикрывала свои заострённые уши волосами, всё время приглаживая их ладонями. Начальник, заметив появившийся у меня комплекс, поспешил успокоить, сказав, что я очень похожа на эльфийскую девушку. Правда? с надеждой спросила я, если это так, то хоть как-то утешает. Эльфы по Толкину довольно симпатичные существа. Правда, правда. Сколько я их загубил в своё время, вспомнить страшно, и все симпатичные. Мы заслужили длительный отдых и целых 5 дней могли наслаждаться негой и покоем. Учитывая, что наше задание в России прошло с перевыполнением плана, начальство сочло возможным поощрить нас финансово. Когда профессор пересчитал начисленный на мою дисконтную карту гонорар в рублевом эквиваленте на 2003 год, я бомлела. Лет пять можно не работать, а красный диплом об окончании института мне принесет на дом ректор в зубах. После обеда мы сидели в оранжерее. Я не рассказывала о ней раньше, хотя место того стоило. Это был огромный зимний сад. фонтанами, предназначенные для отдыха сотрудников агентства по борьбе с монстрами, да и вообще всех обитателей базы. Здесь, как пояснил мне кот, были собраны растения со всех известных его современникам галактик. Но меня больше всего забавляли гуляющие тут в большом количестве больные из клиники для монстров. Кто на костылях, кто с перевязанной головой или рукой, и все, включая и выздоравливающих, Поголовно в стильных полосатых больничных пижамах. Самоубийцы держались обособленно. Людаеды наоборот искали компании. Гномы любили посидеть с трубочкой, а хоббиты стаями носились взад и вперёд. Пусик под большим фикусом признался мне в своих искренних чувствах и чистых намерениях, страстно прижимая лапу к груди. своей, разумеется. Он сказал, что уже давно меня любит и только сейчас наконец-то нашёл в себе силы признаться в этом. Мне было страшно приятно это выслушивать. Хотя, разумеется, никаких твёрдых обещаний я ему не давала. Сама того не замечая, за эти 5 дней, что мы отдыхали на базе, я подозрительным образом сблизилась с котом. Вроде бы всегда между нами существовало определённое противостояние, и слишком уж тёплых чувств я к нему не испытывала, считая врединой, зазнайкой и законченным занудой. Нет, он ничуть не исправился, скорее, остался прежним и даже, может быть, ещё больше заважничал. Перед Алексом после того, как моя нежная дружба с ним начала бросаться в глаза, но отношения стали намного теплее. Это потому, что ты превращаешься в зверя, гнусненько шептал разум. Ты теперь своя и среди нечисти. Недаром так непринуждённо чувствовала себя в их кругу, когда тебе посчастливилось побыть королевой вампиров. Ведь так среди животных всё больше затягивает тебя, верное доказательство тому. Новая стадия отношений с хвостатым профессором. Признайся, тебя тянет к ним. незаметно для себя обнаружила, что в эти дни я не принуждённо, как со старым приятелем, начала общаться с грифонам Рудиком, подружилась с безголовым официантом из столовки, заимела множество знакомых среди хоббитов. В большом количестве шнырявших по коридорам, натыкаешься на них просто на каждом шагу. Куда ни пойдёшь, везде они. По всему видать размножается прямо тут, у нас на базе. Пообщавшись с ними со всеми, Я начала приходить к мысли, что никакой трагедии в том, что я превращаюсь в монстра, нет. Просто у меня появится новый круг общения, новые друзья. Глядишь со временем выйду замуж за какого-нибудь дракончика или волколака. Чем они хуже людей-то? Первым шагом к выходу из этого состояния, которое можно назвать одновременно и пофигизмом, и осознанным выбором, послужил такой случай. Однажды после завтрака Мы с котом по традиции резались в шахматы, и тут влетел в комнату Алекс, прямо-таки с обезумевшим лицом. Такое впечатление, будто бы его только что лишили офицерского звания. Что случилось? воскликнули мы с агентом 013. Меня, как обычно в последнее время, командуор проигнорировал, однако же с профессором побеседовать соизволил, выйдя в коридор, разумеется. Я попыталась подслушать их разговор, но не вышло. Когда кот вернулся доиграть прерванную партию, я уже успела убрать с поля его коня, мешавшего мне довести хороший ход, а свою пешку досрочно провела в ферзи. Ну, с горящими глазами поинтересовалась я: "Что, ну?" Я имею в виду командора, то есть причину, по которой он пребывает в таком нехарактерном для него лихорадочном состоянии. "Кляньсь, мой боевой друг, Не то, чтобы я так сильно интересовалась проблемами Алекса, просто надо было отвлечь кота от некоторой перестановки на шахматной доске. Похоже, в лаборатории сейчас полный разгром. Пробормотал агент 013, косясь на свои фигуры, видно пытался недоверчиво определить, все ли они на месте. А что такое, удивилась я? Да Алекс уже испереживался весь. Ты что, не замечаешь? Волнойцы из-за тебя страшно, что ты превратишься в зверя. С вакциной-то они в лаборатории не успевают, а он просто с ума сходит из-за такой глупости. Подумаешь, беда, стать монстром. Не так всё страшно. Хотя, конечно, он судит по своей человеческой позиции. Котик знал, что мои взгляды сильно изменились, поэтому и говорил в таком тоне. Однако меня его сообщение чем-то задело. Ну, то, что лаборанты гоблины опаздывают с вакциной, действительно плохо. Ведь тебе обещали успеть до завтра, хотя лично мне теперь и до этого нет дела. Наверное, это остаточные страхи. Помню, как раньше я боялась превращаться в чудовище, а теперь у меня, кроме всего прочего, ещё и ногти на руках стали в когти превращаться. Прямо такие орлиные когти, как у рудика. А мне хоть бы хны. Да ну, тогда же прикольнее. Я их покрасила ярко-красным лаком и при случае пугаю окружающих, как будто это свежая кровь. Вот разве что мама. Я вскочила с места и провожаемая удивлённым взглядом кота выбежила из комнаты. В дверях сбился нок какого-то хоббита, который по обыкновению пришёл ко мне в гости. Я их ещё по именам не различаю. Ушли слишком они одинаковые. В руках у него был какой-то гостинец для меня. Наплевав даже на гостинец, я понеслась по коридору, скользя на глянцевом полу. На поворотах то и дело сшибала кого-то. Если этот кто-то был мелкий, или украшала себе лоб шишкой, если существо оказывалось немного крупнее меня и не хотело сшибаться. Наконец, я добежала до цели. Ворвалась в комнату, на двери которой висела табличка: Вход только для горбаносов и горбунов. Это не шутка. На базе соответствовали этим критериям только гоблины. Сотрудники лаборатории, похоже, они не стеснялись особенностей своей внешности. И ниже сияла категоричная приписка: Также вход строго воспрещён для всех, кто выше метра ростом. Хм, не очень-то приветливо рыкнуло я себе под нос. Но в комнате Меня встретили не так с писсиво, как можно было предполагать. Интеллигентные уроды в белых халатах вглядели на меня снизу вверх очень испуганно. Один даже прижался к стене и вжал голову в плечи, но это у него плохо получилось. Плечи были чрезмерно узкие, а голова слишком большой. Э, -э уважаемая Алина Рашидовна, Мы хорошо понимаем ваше состояние. Для вас сейчас очень важно как можно в более короткие сроки получить нужную вам сывортку. Уверяю вас, Алина Рашидовна, все силы лаборатории мы бросили на изготовление этого препарата. Но господин Орлов вечно мешает нам и прерывает нашу работу необоснованно, обвиняя нас в халатности и медлительности. Нас лучших фармацевтов в современности. А с некоторых совсем недавних пор, где-то минут 10 назад, он начал применять уже не только психологическое, но и физическое воздействие. Он приложил маленьким тиглем по голове старшего лаборанта. Это уж совсем никуда не годится. Мы, учёные, не привыкли Эм, видимо, вы начальник этой шарашки, извините, этой лаборатории, э, господин Форди. Представился гоблин, слегка поклонившись, что, видимо, заставило его вспомнить ещё и о личной травме. Диков, вскрикнув и выпучив глаза от боли, он схватился за поясницу. Да, это тоже последствие вторжения вашего буйного друга. Укоризненным тоном пояснил начальник лаборатории. «С ним будет отдельный разговор. А почему лекарство еще не готово?» Грозным тоном поинтересовалась я, не испытывая ни капли сочувствия к горбатому ученому, который к тому же принялся весьма правдоподобно стонать.